Глава сорок третья. Бегаю глазами по строчкам, не вникая в суть. Постукиваю ручкой по поверхности стола, раздражая Петровского, а украдкой оцениваю ситуацию. Как же улизнуть отсюда? «Укажите ей, что писать!» — взрывается Стас и подталкивает ко мне нотариуса. Мужичок обходит стол, склоняется надо мной, ограждая от Павлика. Держит портфель под мышкой, а свободную руку тянет ко мне. Отшатываюсь инстинктивно. Смотрите, здесь нужно ФИО, регистрацию указать, тычет пальцем сосиской в документы, оставляя на белых листах влажные потные следы. А тут паспортные данные. У меня нет. Наконец-то признаюсь, Лиха радочно осматриваю помещение, изучаю стол в поисках орудий защиты и параллельно документы ещё ближе к себя подтягиваю, пригодятся. Чего нет? Сквозь хрипы произносит Стас. Покашливываю и я, потому что вонь в зале усиливается. Паспорта нет. Выдаю легко. Но не могу сдержать пляшущих в глазах искорок и хидных ноток в голосе. Как нет? Глаза Петровского чуть ли не вылезают из орбит. Не с собой? Чёрт. Он бьёт ладонью по столу. У Тумановых в доме оставила? Нет. Вновь Машу кудрями, которую он, кажется, возненавидел. Совсем нет. Усилием воли опускаю уголки губ, которые упрямо тянутся вверх. Я должна бояться сурового бандита Стаса. но он так комично теряется, когда его план разваливается, как карточный домик, что я нечаянно улыбаюсь. Другое дело, Альберт. Мой муж гораздо опаснее выглядит и пугает меня сильнее, даже на расстоянии. Но я потом подумаю, как избежать его гнева. «Куда дело паспорт?» — Петровский гавкает, как дворовый пёс. «Что за шутки?» Мне подопечная документы разрисовала. Абсолютно честно выдаю. И Илья Туманов вызвался помочь с заменой. Нет, это выше моих сил. Просто невозможно держать эмоции в узде, когда сморщенная, измученная физиономия Стаса демонстрирует такие чудеса мимики. «Так он в курсе, кто ты?» Чуть слышно цедит он, испуганно таращась на меня. И я киваю, вергая его в ступор. Почему сразу не сказала? Вы не спрашивали, добивая его одной фразой. Так что придётся подождать, пока мне свёкор новый паспорт сделает. Повисает тишина. Атмосфера становится тяжёлой, воздух нагревается, причём по-настоящему. В зале душно и жарко становится, а со стороны кухни валит дымок. Подгорело у поваров что-то? «Значит, со мной это время поживёшь», — выглядывает из-за нотариуса Павлик. Выбрасывает руку, пытаясь меня схватить, но я уворачиваюсь, прячусь за грузным мужичком, словно за щитом. «Как паспорт получишь, вернёмся к изначальному плану», — тараторит мне до жених, пытаясь поймать меня с другой стороны. «Развод, суд, раздел имущества», Я сминаю документы, кашусь на портфель у нотариуса под мышкой. «Чёрт! Чёрт! Зря поторопился!» Сокрушается Петровский, массируя пальцами виски. «Надо было отца слушать! Чёрт!» Рвёт короткие волосы на голове, а амбалы у входа насторожённо поглядывают в нашу сторону, упуская из вида то, что творится за их спинами. «Я же опасливо наблюдаю за кухней», Да что там происходит? Но ты прав. Тумановым её возвращать теперь нельзя. Поднимается Стас. Расскажет им всё, а они придумают, как нам помешать. Увозим её с собой, потом разберёмся. Отец всё решит. Нет уж. Если меня похитят, Альберт будет очень зол. И кофе в постель я не отделаюсь. Пожар! Внезапно визжит кто-то в холле. И я не сразу узнаю голос Таси, пока она сама не появляется следом, с огнетушителем в руках, еле тащит его. Поднимает тяжесть из последних сил, давит куда-то, но справиться не может. Нагло приказывает, что там балом, и они слушаются машинально, отступают, пропуская её, хотя в самом зале ничего не горит. Мужчины отвлекаются от меня, Все как один крутят головами в поисках источника пожара. В закопчённой кухне суета. Сотрудники кафе вылетают оттуда, призывая посетителей покинуть здание. Один из амбалов, очнувшись, пытается забрать у Стася огнетушитель, но она отмахивается. Им же огня не вижу, однако дымит сильно и воняет жутко. Какого хрена? надрывно кашляет Петровский. Пока царит неразбериха, я в панике сгребаю бумаги и вырываю портфель у нотариуса. Вдруг там есть что-то полезное, а мне прощение у Алика просить долго и нудно за доброе его документами. Пожар! повторяю в опуль подруге амазонке. Со всей дури толкаю и переворачиваю столик, чуть ли не сбивая Петровского. В него же летят кружки с чаем и кофе. остатки пирожных. Делаю рывок в противоположную от Павлика и нотариуса сторону, боком протискиваюсь между стульями и окном, попы проезжаю по подоконнику и мчусь прямо на Амбалов. К сожалению, выход здесь единственный. Вся надежда на Стасю, которая борется с огнетушителем. Кто этой безумной даме вообще его доверил? Лера зовёт меня подруга, переходя на ультразвук. паникует, хотя я ведь и так бегу со всех ног, в обнимку с чужим портфелем. Лавирую между столиками, цепляя по пути стулья. Некоторые с грохотом заваливаются на бок и бьются об пол металлическим каркасом. Морщусь от неприятных звуков, слышу какие-то грубые окрики за спиной, но не оборачиваюсь. Боюсь, стоит мне хотя бы на секунду взглянуть на мужчин позади, как я растеряю весь свой запал. Споткнусь, упаду, И тогда меня точно поймают и увезут в неизвестность. Поэтому собираю последние ошмётки своей решимости, взгляд устремлён исключительно вперёд, а ноги двигаются всё быстрее. Да что за дурацкая штука, ругается Стася с огнетушителем. Не справившись, случайно роняет его под ноги амбалом, и те импульсивно отпрыгивают в разные стороны, словно в них гранату кинули. Не учитывают что главная бомба здесь Стася. Делуют ещё пару шагов назад, когда румяная от усердия девушка несётся на них, не сдаётся. Наклоняется к многострадальному и избитому огнетушителю, хватает его двумя руками, поднимает от сама покачивается на каблуках и пыхтит. Остановите их. Летит мне вслед за могильный голос Петровского. И я ускоряюсь до безумия, не думая о том, что мечу чётко в лапы охранников. Они протягивают мощные ручища то ли ко мне, то ли к портфелю, который я прижимаю к груди как родного. За секунду до моего провала Стася ещё раз давит на рычаг огнетушителя. Видимо, после удара и прогулки по полу он стряхнулся и активировался. Потому что из него наконец-то вырывается белоснежная пена. «Горим!» — напоминает подруга, будто в своё оправдание. Однако направляет огнетушитель не в сторону кухни, где, кажется, и без нас справляются, а на амбалов. Дезориентирует их, пока я, опустив голову и прижав подбородок к портфелю, проношусь мимо. Оказавшись под прикрытием воинственной пожарной Стаси, я решаюсь взглянуть, что происходит в зале. Пока охрана отбивается от пены, Стас и Павлик врастают в пол посредине помещения и не спешат приближаться. А нотариус и вовсе остаётся за перевёрнутым столиком, сосредоточенно стирая платком пот со лба. Как бы мужичку плохо ни стало, ему ещё перед Тумановыми отвечать за содержание документов, которые сейчас в моих руках. Так, уходим, тяну разбушевавшуюся подругу за локоть. Иначе нам не поздоровится. кивает на парней-поваров, что выходят из кухни, где удалось устранить возгорание. Судя по уставшему, недовольному виду ребят, пламя гнева внутри них самих становится только сильнее. Неудивительно, ведь Тася подкинула им работы сегодня. Да я всего лишь мусорку подожгла, шепчет подруга. Но она задымило так сильно, произносит нараспев и морщит нос. Ай! Вскрикнув, она вновь роняет огнетушитель, который тут же пускается в пляс по полу, крутится вокруг своей оси, выплескивая остатки пены. Мы со Стасией отскакиваем от взбесившегося железа, но один из поваров перехватывает его. Легко так, будто он ничего не весит, перекладывает из одной руки в другую, держит за рычаг, напрягая мышцы. Становится по-настоящему жутко, когда этот сильный мужчина поднимает суровый взгляд на нас. Хмуро сводит брови, укоризненно смотрит на крохотную по сравнению с ним Стасю. Спасибо. Она неожиданно делает выпад вперёд, становится на носочки и чмокает здоровяка в щёку. И пока он теряется, подруга берёт меня за запястье и тащит на выход. Скажи симпатичный, оглядывается, но мне не до поваров, жаждущих нас растерзать. Не знаю, выдаю честно, Жаль, прибьёт меня при первой же возможности, вздыхает с тоской. Я ведь позвонить попросилась, а в итоге чуть кухню ему не спалила, бурчит обречённо. Так получилось. Но он не простит. Понимаю. Вываливаюсь на улицу, полной грудью вдыхая свежий воздух. Осматриваюсь опасливо, будто в поисках кого-то родного, чья поддержка мне сейчас очень нужна. Но кого я боюсь до дрожи? Встряхиваю себя мысленно. Олег на работе, он не знает, где я и никак не может появиться в студенческом кафе. Однако шестое чувство вопит об обратном, а ноги несут меня к дороге. Лер, остановка там! Дёргает меня за шиворот Тася и уводит в противоположном направлении. Нам бы поторопиться. Сейчас Павлик со своими дружками прибежит, давнюк такой придушу, потом злится на брата. Подожди, а звонила ты из кухни кому? Уточняю, а сама наблюдаю, как издале подъезжают две машины. Тумановым домой, признаётся Стася, настойчиво её тянет меня за собой, но я не поддаюсь, словно замёрзла и превратилась в ледяную статую. Надеялась, они нам помогут, но у трубко охранник взял, сказал хозяину передаст. Хозяину? Какому из? Сглатываю, нуком застревает в горле, а ладушки влажнеют, скользят по портфелю. Старшему Туманову или автомобили всё ближе. Цепкой хватка Стаси на моей одежде всё настойчивее, а я даже пошевелиться не могу. Не уточнил. отключился сразу, лепечет подруга. Я поэтому и решила импровизировать. Запыхавшись и устав бороться со мной, отпускает мой капюшон, а сама становится рядом. На этих мужиков рассчитывать себе дороже, подводит итог и умолкает, проследив за моим взглядом. Мы обе настороженно наблюдаем, как перед обычным кафе паркуется шикарный чёрный Мерседес. Из салона выходит Амбал, которого пугается Стася, но не я. Ведь сразу узнаю в нём охранника Ваську. Зыркнув на меня, свою непутевую подопечную, он обходит автомобиль и выпускает крайне недовольного и взволнованного Илью Туманова. Перестаралась Стася. Из-за города свёкра достать мудрилась. приехал прямо в спортивных штанах и простой футболке и теперь изпепеляет меня необычным сине-зелёным взором косится на портфель, которым я прикрываюсь, непонимающе изгибает бровь. Но это ещё не самое страшное, потому что позади него останавливается знакомый серебристый внедорожник. Дверь распахивается так резко и грубо, что чудом не отлетает, прибив кого-то из прохожих. закрывается с двойной силой, отчего машина пошатывается. Обнимая портфель крепче, будто это мой спасательный круг, сжимая пальцы до белых костяшек, я бы зажмурилась, чтобы прогнать пугающий образ, или вовсе сбежала бы по привычке, но взгляд чёрных глаз буквально припечатывает меня и парализует. Алик, пискнув, сдавленно опускаю голову виновато. Вот и всё. надвигается на меня решительно и яростно, злой как чёрт, тёмный, мрачный, напряжённый, точно вдовцом будет самого себя делать.